Глава тридцать третья Мне показалось, что я ослышался. Проклятая школа небес. Это те самые ублюдки, напавшие на нас тогда, уничтожив школу меча. Какого черта я оказался в их павильоне? Я совершенно точно ощущаю сейчас свое тело в саду приюта, чувствую присутствие жизни его обитателей, но одновременно с этим стою здесь. Ни о чем подобном я никогда не слышал и не читал, и мне стоило больших усилий вернуть себе спокойствие и, посмотрев на появившегося мужчину, спросить «Кто ты?» и «Как я оказался в этом месте?» «Я хранитель первого павильона», — ответил тот со слабой улыбкой. «Я знаю и помню обо всех книгах, что находятся здесь. Ты можешь обращаться ко мне по любому вопросу, касающемуся знаний павильона». «Ну да, конечно, кто же еще, кроме хранителя, может здесь быть?» Я взглянул еще раз на вежливо улыбающегося мужчину. Вот уж не ожидал встретить в новом мире кого-то из этих ублюдков. Отличие светлых и темных фракций мира боевых искусств лежало в разных принципах возвышения и использования силы. Если для светлых основой были техники дыхания, самопознания, медитации и практика, то для фракции «Темного пути» способы и средства достижения силы и возвышения не имели значения. Жертвоприношение, поглощение силы разумных существ использование пожирающего парного развития. У «Темных» нет принципов, и потому они сильнее физически, но куда слабее ментально. Их разумом управляют желания и инстинкты. Что же касается того, как ты оказался в этом месте? Между тем продолжил хранитель. То тут все просто. Павильон посчитал, что наследник проклятой школы небес имеет право здесь находиться. Ты можешь брать любые свитки и книги для собственного усиления и возвышения. Наследник повторил за мужчиной. Какая-то бессмыслица. Хранитель знаний клана меча светлой фракции получил признание темной. Голова раскалывалась от вороха мыслей, крутящихся в ней, я хотел задать свой следующий вопрос, но мужчина остановил меня. «Твое время здесь вышло. Научись контролировать проклятую природную энергию должным образом, чтобы увеличить время своего нахождения здесь. Помни, с этого момента будущее проклятой школы небес зависит от тебя. Неси эту честь с гордо поднятой головой, наследник». «Да пошел!» Не смог удержаться я и вывалился в реальность сада, тяжело дыша и пытаясь осознать, что сейчас произошло. Несколько секунд пришлось потратить на то, чтобы прийти в себя. Так, если отбросить прочь всю Мишару в виде эмоций, что мне известно? Каким-то образом я оказался наследником проклятой школы небес и получил доступ к их первому павильону знаний, который находится в месте, похожем на мир сна. По крайней мере, судя по тому, что физически я оставался все это время в парке за приютом. Всю свою новую жизнь я ни разу не сталкивался с этим, и все поменялось именно сегодня. В чем могла быть причина? Что такого со мной произошло и послужило этим изменением? На ум приходила лишь недавняя встреча с темным. Это напрошелось само, но как обычная встреча могла так повлиять на меня. Звание наследника не получить за красивые глаза или почему-то желанию. Это привилегия, которую желают и заслуживают упорным долгим трудом. Ничего не понимаю. Со вздохом я открыл глаза и усмотрелся в ночное небо, просматривающееся в листве парка. Самым логичным было найти того темного паренька и попытаться расспросить его о том, что со мной произошло. Но, зная темных... «Мне придется как следует попросить его, чтобы добиться хоть чего-то. Такая себе идея нападать на представителя другого пояса. Аукнется так, что рад не буду». В таком случае пока остается единственный вариант, который я вижу. Дождаться следующего посещения павильона и попытаться разговорить его хозяина и хранителя вздохнул я вновь закрыл глаза, начал очищать свой разум от всех лишних мыслей. На данный момент понять произошедшее я не мог, а значит, не было смысла зацикливаться на этом. Рой множества мыслей от самых безумных и до невозможных пришлось силой изгонять из головы, постепенно успокаиваясь и возвращая себе привычное сосредоточение. Напоследок решил проверить еще кое-что. Я вновь погрузился в себя, на этот раз уже видя перед своим мысленным взором хорошо знакомые яркие звезды. Тысячи светлячков кружили вокруг меня в завораживающем хороводе. Сегодня я не собирался вспоминать техники или навыки школы меча, сосредоточив свои усилия на исторических хрониках и отчетах мастеров. Искал все, что было связано с проклятой школой неба. Общую информацию я, конечно, и так прекрасно помнил, но для того, чтобы погрузиться в детали, следовало вновь пролистать перед своим мысленным взором все, что я запомнил во время своего служения в библиотеке. Ворох информации, тысячи бесплотных страниц. И ничего. Школа меча мало интересовалась темными течениями боевых искусств, не считая их за большую опасность. Ошибка, стоившая нам. Всего. Среди кучи бесполезной мишуры я смог обнаружить лишь несколько упоминаний о странностях в наследовании статуса наследника, который происходил через поединок. Как я понял, наследником мог стать любой член темной школы, сумевший убить предыдущего носителя этого титула. И можно подумать, что вот она причина того, почему я получил этот статус. Ведь я был единственным, кто остался в живых после проведения ритуала, но был нюанс, как говорится. Титул наследника мог получить лишь только практик, идущий темным путем, то есть никак не я. К сожалению, больше ничего интересного я не нашел. Несколько легенд и сказаний о великих героях, получивших знания от своих предков, не в счет уж слишком фантастичными и сказочными они выглядели. После этого всю оставшуюся ночь я занимался практикой создания духовных печатей, которые, наконец, у меня начали получаться нормально. Простейшая техника отняла уж слишком много времени на свое освоение, хотя не скажу, что достиг мастерства в этом. В теории создаваемые печати должны были держаться от 5 до 10 дней железно. Но как будет действительности, покажет время. Для пробы и проверки я установил одну из своих печатей на здании приюта. Посмотрим, сколько она там провисит. Утром, как обычно, лишь только взошло солнце, отправился к остановке. Помимо мыслей насчет появления в павильоне темной школы, я размышлял о прошедших выходных и тренировках ребят. С мотивацией все было более чем хорошо. Все старались показать свой максимум, и чтобы поддерживать это желание, я не забывал показывать детям простейшие проявления природной энергии. Несмотря на то, что технику дыхания мы все еще не изучали, кое-чему я ребят все же научил. Фокусы, можно сказать, но дети впечатлились, окончательно поверив в то, что я показывал. Это не магия думаю можно уже аккуратно начинать показывать дыхательную технику главное не ослаблять длительности и не пропустить проявление темного пути, если они конечно будут подумалось мне пока усаживался на привычное место в автобусе круговерть учебных дней завертелась с такой скоростью что в один момент накрыла меня с головой Утром и днем бесконечные лекции, практики и коллоквиумы не позволяли спокойно выдохнуть, а уже вечером я в буквальном смысле истязал себя, подготавливаясь к прорыву на этап золотого ядра. Даже несмотря на постоянное использование природной энергии для собственного восстановления и молодое здоровое тело, в комнату я возвращался едва ли не ползком, чтобы уже утром, кое-как разлепив глаза, отправиться в университет. Оказалось, что под лекцию очень приятно засыпать, а практика, если подходить к ней рационально, на текущем этапе обучения было ничем не сложнее занятий в школе. Как я уже говорил, сейчас по большей части изучалось то, что нам всем и без того было хорошо известно. Исключения тут были, конечно. Например, занятия с куратором по практической магии. Так нас не гонял еще никто и никогда. Как и обещала наша преподавательница вместе с другими кураторами, она придумала действенный метод тренировок. Командные поединки. настройками выпускали на арену против таких же, как мы, бедолаг. И главной задачей у нас была совсем не победа в сражении. Странная разновидность пятнашек. Используя магию, мы должны были запятнать команду противника и, соответственно, не дать это сделать им. При этом нам было запрещено использовать атакующую магию. Не самая простая задача. Приходилось исполнять чудеса изобретательности, чтобы обыграть противника и не попасться самому. Кажется, это и называется «думать головой». Так? К сожалению, из-за такого непростого графика я так и не смог вырваться за пределы города во второй кампус, где располагались основные университетские арены и сейчас проходил турнир ЛИК. А наблюдение за ним через телевизор или компьютер было совсем не то. Операторы часто показывали не то, что было важно и интересно, сосредотачиваясь на зрелищности, а не на эффективности, ибо и демонстрировали соответствующие их конечно понять можно, но мне то это было совсем не интересно. Наша группа после уже почти месяца занятий заметно сплотилась. Я уже практически не чувствовал взглядов раздражения бросаемых в мою сторону лишь от пары благородных наследников с которыми у меня не задались отношения сразу время от времени ощущались волны пренебрежения и показного игнорирования. Ничего такого, чего нельзя было бы пережить. В большинстве своем благородные вели себя сдержанно, и я уже стал счастливым обладателем дюжины визиток-приглашений. То же самое касалось и других простолюдинов в нашей группе. Мне точно было известно, что Сеп получил как минимум пять приглашений, и их было бы куда больше, если бы не тараканы моего соседа, во всеуслышание отказывающегося от визиток, говоря, что он сам собирает себе последователей слава богам на него никто не обижался считая таким блаженным с тараканами в голове да у которых имелись вот такие усища к сожалению за эти дни несмотря на все попытки мне так и не удалось вернуться в первый павильон проклятой школы небес чтобы задать вопросы хранителю но я не прекращал свои попытки Оставалось надеяться, что со временем рано или поздно удастся попасть туда. К тому же у меня появилась одна идея, касающаяся знаний, содержащихся в павильоне. Даже в том виде они могли мне пригодиться. Как минимум, чтобы лучше понимать темный путь. А еще я много размышляла о предложении Александра Заславского, отца Марии. После того, как девушка рассказала мне о необычной природной энергии в экспедиции, я все больше начал склоняться к тому, чтобы принять их предложение. Даже с учетом того, что там я буду находиться в качестве адекватила-хранителя, и опасностей там для меня будет немало, желание присоединиться не уменьшалось, а даже усиливалось рационально, но я чувствовал, что такой поступок будет правильным, но только при одном условии. Если мне удастся прорваться к этапу «Золотого ядра». В этом случае я был уверен, что смогу справиться даже с магом-магистром, не подвергая свое тело той опасности, как это было в прошлый раз. Оставалось лишь дело за малым. Прорваться чем я и занимался каждую свободную секунду. Главы двух великих семей пояса стояли перед аркой портала, ведущего к новой земле, найденной недавно. Сейчас эту арку укрепляли и усиливали сразу пять приглашенных архимагов. После их работы возможная пропускная способность портала должна была увеличиться втрое, что и должно дать начало экспедициям. Хотя уже больше сотни разрозненных отрядов разведчиков сейчас исследовала земли по ту сторону, но для пояса этого все еще было мало. Что насчет конкурентов? — спросил глава Заславских, глядя на полыхающий разными цветами арку врат. «Разведка сегодня утром уверяла меня, что им все еще ничего не известно. Но появление такого лакомого куска трудно не заметить», — ответил ему глава семьи Титовых и по совместительству сильнейший стихийный маг -пояса. «Ну, это очевидно», — хмыкнул в ответ Заславский. «Другие семьи чуть ли не каждый день меня спрашивают о том, когда начнем. Как думаешь, сколько у нас еще времени?» «Месяц. Три. Полгода. Ты же знаешь, я не предсказатель», — пожал плечами Титов. Его собеседник кивнул. «Сейчас для пояса было жизненно необходимо застолбить как можно больше территории и начать их разработку, а другим поясам пусть уже достаются объедки с их стола».